то случилось, дитя? — спросил ее покровитель за Элем в рыцаре и тени. Файна и не могла сказать ему правду. По правде она сама ее не знала. Она не могла определить источник, зияющий пустоты в груди. Девушка думала, что когда все кончится, ей станет легче. Но теперь они... Сидели на скрытом в тени нижнем этаже. Шел последний час перед рассветом. Говорили, что это самое темное время в глубоководье. Однако самое темное время царило не в самом городе, а в проложенных под ним темнотах. Когда здешние охотники возвращались после проведенного за их любимым занятием, грабежом и разбоем. Ночь... Наверху была в самом разгаре, а они возвращались в свои норы. Файна раньше любила эту пару, но теперь она не чувствовала ничего, кроме грусти и злости. в двор все испортил. Эль был кислым, как моча мочегоблина, и она отставила его в сторону. Жестом Файны указала служанке принести еще вина. Леди Вестница Рассвета была у меня. Ситуация была под моим контролем, а он — проклятие. Девушка треснула ладони по столу. Громкий звук удара привлек внимание пары пьяниц, но магия собеседника заставила их отвести взгляды. Что касается его самого, то мужчина лишь молча слушал. — Никто не должен был погибнуть, — сказала она. И она не должна была стать объектом мести. Возлюбленная должна была бросить ее, а не умереть. Файна нахмурилась. Я рада, что этот храстов кусок дерьма раз обзавелся шрамами. Это послужит ему уроком за излишнее самоуправство. Собеседник смотрел на нее спокойно и с выражающим никаким эмоций лицом, но с легкой улыбкой. Нельзя было понять, согласен он с ней или нет. Порой Файне ненавидела это в нем. С таким же выражением лица мужчина мог отобрать у дракона сокровище и лишить бога сил. Ублюдок. Она ненавидела чувствовать себя такой слабой рядом с ним. Ненавидела. Ненавидела, как он смотрел на нее, оценивающей, как на призовую лошадь, и в то же время, как на капризного ребенка. Так же и Калин смотрел на нее, как на ребенка. — Моя дорогая, — спросил собеседник. Файна обратила на него взгляд. — О чем ты думаешь? — Только о том, насколько я лучше нее, — сказала Файна скорее себе, нежели ему. Хоть Файна и не назвала имени, покровитель должен был догадаться, о ком полуэльфика говорила о сути, которая называла себя леди Наталан. После этого, что файны натворила этой ночью... Ах, ладно. По крайней мере, мучительно скорчившееся лицо Эйлиры Наталан должно было отогнать кошмарные воспоминания о той ночи восьмидесятилетней давности. «Ах!» Мужчина внимательно посмотрел на нее И все же что-то не так. В чем дело? — Ни в чем. Файна прикончила чашу вина и жестом заказала другую. — Скажи мне лучше, это ведь был блестящий план, да? Если бы раз не пришел, я бы разрушила их отношения с Лориен, верно? Девушка увидела кривую улыбку собеседника, увидела, как глаза мужчины тускло блестят в свете, словно улыбается одним им ведомой шутки. Теперь была его очередь замолчать. — Что? — спросила файны Просто удивляюсь, — сказал он. — Как ты похожа на свою мать. В любой другой день она приняла бы это за комплимент. Файна фыркнула. — Что ты имеешь в виду? — спросила девушка сложной бравадой в голосе. То, что я гордая, величественная, любящая соревноваться, может... Она откинула волосы назад. Красивая. Он махнул рукой в перчатки и издал смешок. — Почему нет? — девушка посмотрела на него через стол. — Говори прямо. Судьба плет. — Как хочешь, — сказал он. Она обладала в всеми численными качествами и не только именно у нее также были изъяны ты показала схожую слабость но она меня даже не печалит а скорее забавляет у моей матери выркнула файны не было слабостей мужчина пожал плечами и фай разглядела тусклый огонек в его глазах как скажешь Эти два слова выбили землю у девушки из-под ног. Живое напоминание того, что она лишь глупая девчонка, которая никогда по-настоящему не знала собственной матери. В отличие от ее покровителя. Иногда она по-настоящему и истово ненавидела этого мужчину. Любила его, конечно, но в то же время и ненавидела. «Если ты собираешься издеваться надо мной...» то хотя бы выражайся понятнее, — сказала она. Ее губа задрожала. — Хорошо, — ответил покровитель. — Твоя мать, если что-то шло не в точности так, как она планировала, победа не приносила ей радости. — Я вижу, тот же запал в тебе, мое милое дитя. — Это смешно, — дрогнул голос девушки. «Я довольна. Смотри, как я...» Он потянулся через стол и накрыл ладонью руку девушки, оборвав ее речь. Файны почувствовала пугающий жар его пальцев, словно по его венам тек огонь. Девушка с удивлением посмотрела на него. «В конце концов, — произнес мужчина, — разве ты не преуспела с уничтожением этой... этой леди Наталан?» Это имя больно ударило ее... Но Файна почувствовал лишь глубокую, непобедимую тоску. — Я... Я думаю, да, но... Файна вытерла щеки. — Будь ты проклят, я довольна. — Тогда почему ты плачешь? — спросил он. Девушка опустила глаза и увидела белый платок в изящной, идеальной руке. В углу платка красной ниткой были вышиты инициалы, Л.В.Т. Полуэльфийка не взяла платка и вытерла нос рукой. «Это не имеет значения», — сказала она. Иллюзия могла скрыть слезы. «Как скажешь!» Ее покровитель терпеливо улыбнулся, в его глазах ничего нельзя было прочитать. «Не беспокойся, люди не меняются. Убийца или герой... «Ангел или шлюха? Никто не меняется. Мы лишь носим разные маски!» Файна пробила дрожь. Она смирила собеседника холодным взглядом. «Должно быть, ты действительно ее ненавидишь». «Кого?» — спросил он, прячу носовой платок в цветастый камзол. «Ее!» — Файна сжала губы. «О ком еще она могла говорить?» желтоглазая шлюха женщина разрушившая ее жизнь забравшая единственное дорогое в этой жизни девушка поняла что он хочет вынудить ее произнести имя это можно пережить а элиру сказала файны даже произносить это было мерзко должно быть ты ненавидишь ее так же сильно как я ах Файны выругала себе под нос, предаваясь воспоминаниям. Она видела столько боли на проклятом лице, и все же это не успокаивало ее. Девушка не знала, что должна была чувствовать. Покровитель потянулся и коснулся ее щеки. Файна почувствовала, как шрам под иллюзией стала нестерпимо жечь. Девушка словно заново пережила ту ночь. «Ненавижу ли я ее? Нет». Его глаза горели, как расплавленное золото. Скорее наоборот. Файна несколько раз открыла и закрыла рот. — Я не понимаю. — Нет. Его взгляд в этот момент показался грустным. — Я и не жду, что ты поймешь. Он отклонился. Файна почувствовала, будто от нее что-то отрезали, словно топор отрубил ее руку, оставив бессильно покалеченный и покалывающий обрубок. «Ты не поймешь», — сказал он. «Пока нет, и, думаю, не поймешь в течение еще нескольких столетий». Гнев зародился где-то внизу живота и поднялся вверх. Чудовищная ярость заставила ее отбросить сомнения. Обычно сомнения девушка использовала, чтобы защититься от самой себя. Их и хитрость. Слова Файны звучали холодно и резали, как сталь. «Обращаешься со мной, как с младенцем?» «Нет», — ответил он, — «как с той, у кого нету соответствующего опыта». «Вот как?» Файны медленно потянулась. «Тебе сложно будет найти то, в чем у меня нет опыта». Она медленно облизнула губы. Ненавязчивый флирт заставил ее чувствовать себя лучше, Она не была ребенком, которого можно упрекать. «На чем мы остановились?» — улыбнулся собеседник. «Следующая цель». Файны наклонилась через стол, оказавшись с ним нос к носу. «И даже без выходного?» — спросил покровитель. «Не дашь себе отдохнуть?» «Никогда». Файна покачала головой и поцеловала его в кончик носа. — Осторожно, — сказал он, — у тебя есть свое место, малышка. Помни его. Вздохнув, девушка отклонилась назад, скрестив руки и надулась. — Скажи мне одну вещь. — Да, дорогая, — отозвался мужчина. — Кто нанял Дворфа, чтобы убить Лориэн? — спросила она. — Это была не я. Так кто же? Он ухмыльнулся и не ответил. файны нахмурилась. — Ладно. Кто тогда послал Аверин и Безликих? Это ты должен знать. — Ах, да, милая Аверин. Упаси нас с небеса от испорченных девчонок с острым язычком. Мужчина подмигнул. «Кроме здесь присутствующих, конечно...» Файна ухмыльнулась. «Кроме здесь присутствующих, в частности, и ее альтер-эго...» «Кажется, это мой старый друг», — произнес, наконец, прокровитель. «Один из тех, с кем я играл в игру...» Он взмахнул рукой, будто подбирая надлежащие слова. «Умов, скажем так...» Решил, что этот город представляет для него интерес. В этом есть что-то определенно интригующее и опасное. Мужчина зевнул и махнул рукой. Служанка принесла еще две чашки вина. Покровитель подмигнул ей в благодарность, и Файн увидела, как по телу бедной девушки пробежала дрожь. — Что ты говорил, старик? — поддела его Файна. Он закатил глаза. «Естественно, я понял, в чем истинный интерес моего друга. Очередная забава. Она достанется первой мне», — догадалась Файна. «Да, сегодня, если получится». Мужчина поднял руку. «Тебе это пригодится». Словно из ниоткуда появилась бледная серая палочка длиной с его мизинец. Он сжал ее, и палка стала длиной с две его ладони. файны поняла, что это была волшебная палочка. По ощущениям, она была немощнее палочки ее матери, которая была при девушке. И Файна понятия не имела, зачем она ей нужна. «Она не в моем стиле», — произнесла, наконец, полуэльфика. «Она должна принадлежать кому-то другому». Ее покровитель улыбнулся. Откуда-то мужчина вытащил розовое перо с чернильницы и написал на клочке пергамента одно слово. Мгновение он смотрел на написанное, а затем подкинул перо с чернильницей в воздух, где они и исчезли. «Пожалуй, я должен описать всю мощь этой палочки». «Да-да, давай сюда», — сказала Файна. Когда покровитель нахмурился, девушка хлопнула ресницами. «Пожалуйста». Он положил пергамент и взял чашу с вином. Когда Файна прочла имя, то замерла. «Ты? Ты, наверное, прикалываешься надо мной?» Девушка прочла имя еще раз и уставилась на покровителя. Мужчина усмехнулся. «Я вижу, ты еще не лишилась чувства прекрасного». «Ох!» На лице Файны нарисовалась хищная ухмылка. — О, нет, совсем нет. Она посмотрела на него, глаза девушки блестели. — В чем интерес, я имею в виду, для твоего друга? — В связи с этим, милое дитя, я должен рассказать историю, случившуюся очень давно в этом самом городе. Файны наклонилась вперед, подперев подбородок руками. Все тело было напряжено, разум лихорадочно работал. Будет весело. История о великом маге, который хотел остановить магическую чуму. сведшую мир с ума. Однако перед ним стояло непреодолимое препятствие. Мужчина поднял бокал с вином. Он сам сошел с ума.